6 июня. Сегодня утром я опять ходила в церковь, утратив всякую надежду. Он лежал неподвижно, не подавая никаких признаков жизни, кроме очень слабого дыхания, уже более 32 часов. Я начала чувствовать себя так, как будто в конце концов снова осталась одна. Нелегко было думать о нем, как о человеке, способном говорить и мыслить. И все же. Я не хотела сдаваться. Чувствуя, сдамся я, сдастся и он. Поэтому и пошла в церковь. День был пасмурным, воздух пах свежестью и влагой. Ночью пролился небольшой дождь и собрался снова. Подходя со мной к церкви, фара побежала обнюхивать траву, где я оставила птенца, но тот уже исчез. Не сомневаюсь, родители вернули его в гнездо. В этот раз я не забыла ни про Библию, ни про молитву. На обратном пути собрала немного цветов шиповника, росшего вдоль дороги, и дома поставила их в вазу. Отнесла ему в комнату. Цветки яблони завяли и осыпались. Он не может их видеть, конечно. Я снова сделала это для себя. Потом я села у кровати и, как могла, посчитала чистоту дыхания. Перепроверила три раза, и вроде бы получается, что она упала с 50 до примерно тридцати. Кажется, и дыхание стало чуточку глубже. Не знаю, хороший ли это признак, но вдруг... Поиграла еще полчаса на пианино. Надеюсь, музыка долетает туда, где он сейчас находится... 7 июня. Ему определенно лучше. Он по-прежнему не просыпается, но частота дыхания упала до 18 раз в минуту. Почти норма. А цвет лица стал из голубого белым. Он и выглядит лучше. Я еще не мерила температуру, но могу сказать, потрогав его лоб и свой. Она все еще высокая, но уже не такая, как была. Воспользовавшись этим улучшением, Которая, может быть, насколько я понимаю, всего лишь временным. Я заменила ему простыни, одеяло, наволочки и пижаму. Чтобы заменить простыню, пришлось перекатить его с одного края кровати на другой. Нас так учили в курсе гигиены. Я старалась сделать это очень бережно. Кажется, ему не повредило. Даже никак не отразилось на дыхании. В общем, это была, конечно, грязная работа. Предстоит большая стирка. И я теперь понимаю, что не создано быть медсестрой или сиделкой. Одно время я подумывала об этом. Издалека профессия медсестры казалась хорошей, помогать людям, нуждающимся в помощи, да еще и получать за это деньги. Но в итоге я остановилась на преподавании, тоже в каком-то смысле и помощь людям. Все никак не привыкну к мысли, даже после столь долгого времени, что я уже не стану никем, что у меня не будет профессии и что никуда я не поеду и ничем не буду заниматься, кроме того, что приходится делать здесь. Работу учительницы я выбрала, потому что мечтала преподавать английский язык и литературу. Я люблю книги и чтение больше всего остального. Мой план был, занимаясь с детьми, одновременно учиться самой, прослушать курсы литературы и, возможно, писательского мастерства. Это теперь в прошлом. Больше нет никаких школ, некого учить. Я все понимаю, но не могу перестать думать об этом. Другой частью моего плана было жить дома, экономить деньги и потратить всю зарплату первого года на книги. У меня их было так мало, что я перечитывала каждую по двадцать, а то и больше раз». Эти размышления натолкнули меня на мысль. Большая часть книг, которую я хотела купить, хотела бы, находилась в публичной библиотеке Окдентауна. А еще в городе был магазин подарков, и при нем небольшой книжный отдел. А еще там были большие богатые дома, возможно, полные книг, которые уже никто никогда не прочитает. Вот я и задумалась, а нельзя ли принести их сюда. Я думаю о защитном костюме. После того, как он дошел сюда, мистеру Лумису будет, полагаю, не так уж трудно совершить вылазку в Огдентаун за книгами. Но не опасно ли их приносить в долину? Или, может быть, сложить их где-нибудь подальше, в холмах, накрыть от дождя и подождать, пока снизится радиоактивность? Думаю, можно проверять их, как ручей, раз в неделю счетчиком Гейгера. Я мало в этом понимаю, но мистер Лумис-то разбирается, хотя, возможно, ему все это будет неинтересно. Он, очевидно, небольшой любитель чтения. Мысли о книгах разбередили мне душу. И все же я полна сомнений. Вот что пришло мне в голову. Если это возможно, если книги в итоге можно будет брать в руки, но мистер Лумис не захочет идти за ними, я смогу сходить. То есть, конечно, если он одолжит мне костюм. Тут я вспомнила про Эдварда и вздрогнула. 8 июня. Сегодня утром он открыл глаза, но они пустые и невидящие, глаза новорожденного животного. Он ни на что не смотрел. Кажется, он даже пытался говорить или, по крайней мере, издать какой-то звук, но получился только хрип. Я решила, что он просит воды, налила немного и дала ему с ложечки. Его действительно мучила жажда, я влила в него пол стакана и остановилась, побоявшись, что его стошнит, если он будет пить слишком много и слишком быстро. Отличная новость, он хорошо глотает, хотя часть воды и пролилась из уголков рта. Я понимала, что он еще не пришел в сознание. Но это явное улучшение, и мне тоже лучше. Чуть позже я и температуру ему померила. Пришлось сидеть и держать сразу и градусник, и его подбородок. Ох, и оброс же он. Но все получилось. У него 103 градуса по Фаренгейту, намного лучше. Как же он ужасно исхудал. Кожа до да кости если он уже может глотать, по крайней мере, жидкость. Видимо, нужно подумать, чем его кормить. Чтобы такого сварить жидкого и при этом питательного, можно, конечно, суп, но еще лучше, заварной крем. Я приготовила немножко. Молоко, желтки, сахар, соль. Пока ждала, чтобы закипело молоко, в который раз пожалела, что нет печки». И тут меня осенило. А почему бы и нет? У меня же теперь есть трактор. Разбирая печь, я планировала перевозить ее частями на маленькой и порядком ветхой ручной тачке. Мне и в голову не приходило что-то другое, пока я, мы, не запустили трактор. На прицепе я могла бы перевести все за несколько минут, а собрать ее заново на кухне не так уж долго, я точно знала, куда хотела ее поставить. Поэтому, пока крем остывал, я побежала в сарай, подкатила трактор с прицепом к погрузочному помосту и опустила задний борт. Прицеп и помост почти одинаковой высоты, и не случайно папа специально сделал сбоку сарая насыпь для погрузки тяжестей. Я уже водрузила топку, самую тяжелую часть, на лист мезонина и теперь смогла затянуть ее на прицеп. Остальные детали просто принесла руками. Разгрузиться у черного входа тоже не представляло труда. Крыльцо дюймов на 6 ниже прицепа, поэтому я опустила задний борт и сделала из него что-то вроде мостиков. Перетащить топку через порог было потруднее. Но я вспомнила мамину хитрость, натерла порог мылом, и мазонит легко проехал по нему. Собрать печку оказалось тяжелее, чем я думала. Винты не хотели лезть в дырки. Я сначала поставила колосниковую решетку задом наперед, так что пришлось снимать и переставлять ее. В итоге потратила на сборку всю вторую половину дня. То и дело, бегая в комнату мистера Лубиса, каждый раз долго отмывая руки. Когда крем остыл, попробовала покормить его с ложечки, по глоточку за раз — Он и теперь не проснулся, даже глаз не открывал. Но все же ел, проглатывая каждую ложку с усилием. Видимо, глотание — это безусловный рефлекс, не требующий сознания, и меня это очень радует. И все равно, на первый раз я дала ему всего две унции. Хотела убедиться, что он сможет их переварить. Печка закончена, нужно только два отрезка трубы и колено которые я возьму в магазине мистера Кляйна, чтобы подсоединить ее к кухонному камину, потом начищу ее, она черная с никелированной отделкой, будет смотреться красиво. Я ужасно горда своей печкой и собой, словно подарок на Рождество получила. 15 июня. Прошла неделя, едва ли не лучшая из недель. Сегодня мой день рождения. Мне 16, и на ужин мы ели жареную курицу и торт, приготовленные в моей новой печке. Не скажу, что это мой первый торт, я делала их и раньше, но всегда под присмотром мамы. Так что это первый торт, испеченный самостоятельно, и первый в этой духовке. И получился он отлично. Я намазала его белым кремом, и это тоже было чудесно. Мы праздновали не только мой день рождения, но и чудесное выздоровление мистера Лумиса, хотя он еще не полностью восстановил силы. Он пока не может ходить, ноги слабые не держит. Как я и предполагала, они не получали достаточно крови. Думаю, в конце концов они выправятся, но дело идет очень медленно. В общем, у нас был праздничный ужин на раскладном карточном столике, который я поставила у его кровати и накрыла белой льняной скатертью. Я выставила хороший фарфор и даже начистила столовое серебро, не забыв сегодня и про свечи, правда, не для торта, таких в магазине не нашлось. Лучше всего было то, что мистер Лумис проспал все приготовления и проснулся в самый подходящий момент. Стол. Был накрыт, пламя свечей блестело на серебре. Он открыл глаза, закрыл и снова открыл. «Просто чудо!» — воскликнул он. В каком-то смысле так и было, если и подумать, что еще неделю назад он умирал, и я почти потеряла надежду. Но, думаю, он говорил о столе. Выздоровление мистера Лумиса началось уже в тот день, когда я стала кормить его, хотя тогда я еще не была уверена в этом. На следующий день моя уверенность окрепла. К вечеру он, наконец, проснулся. Я только вошла в комнату, как больной, открыл глаза. Наверное, услышал мои шаги и сфокусировался. Было ясно, что он видит меня. К моему изумлению он заговорил, еле слышно и первым, что он сказал, было... «Ты играла на пианино!» Мне хотелось обнять его, но я просто села на стул рядом с кроватью. «Да, я не знала, слышите ли вы меня?» «Я слышал, потом она угасла». Его глаза закрылись, и он, не закончив, снова уснул. Вроде бы немного, но это казалось значительным достижением. Он снова видел... Снова говорил. Я дала ему поспать полчаса, потом взяла суп и села кормить его, как тогда кремом. Он тот час же проснулся. Поначалу он больше ничего не говорил, только глотал суп ложка за ложкой. Я бы даже сказала с жадностью. Ему явно нравилось. Я принесла целую тарелку, и он все съел. Потом заговорил. Я был далеко. Голос стал немного крепче, слышал, как ты играешь, еле-еле, пытался слушать. Он сбил дыхание и замолчал. Музыка угасла, но я старался, и она вернулась. Я сказала, вы слишком слабы, чтобы говорить, не надо, но я рада, что вы слышали. Бедный мистер Лумис, думаю, он пытался сказать, что моя игра помогла ему. Мне стало интересно, слышал ли он чтение? Слышал. На следующий день он казался вдвое сильнее. Температура упала до 101 градуса, и мне даже не пришлось протирать его спиртом. Он мог немного шевелиться, хотя и не мог сам сесть, и уже дальше держал глаза открытыми, оглядывая комнату. Когда он снова заговорил, то был уже не таким рассеянным и не задыхался но по-прежнему вспоминал болезнь, как и в первый день. Мне казалось, что я был далеко от... от всего, где-то в очень холодном месте, словно уплывал отсюда. Было трудно дышать, но я слышал, как ты читала, и пока слушал тебя, переставал уплывать. Так же было и с музыкой. Вам сейчас намного лучше. Я знаю... Уже не так знобит. Я продолжала кормить его кремом и супом почти каждые два часа, и казалось, он делается голоднее раз от разу. Аппетит у него в самом деле так улучшился, что на третий день я стала давать ему твердую пищу. Он наверстывал упущенное за все те дни, когда ничего не ел. Думаю, он потерял фунтов 15 или даже больше. На четвертый день. Новое достижение. Я вошла с обедом, готовая кормить его, как раньше. Но он лежал на боку, приподнявшись на локти, и я заметила, что цвет его лица стал гораздо лучше. Он сказал, «Если ты поможешь мне приподняться, думаю, я смогу сам». «Что сможете?» «Есть». Я заколебалась, но он настаивал. «Дай хотя бы попробую». В общем... Я принесла еще подушек и посадила его, подняв за подмышки. Он сидел с подносом на коленях и ел. Руки его дрожали, но он явно был решительно настроен сделать все сам. И чувствовалось, очень гордился собой, словно ребенок, которому впервые доверили ложечку. Мое беспокойство за него уменьшалось день ото дня и, как всегда бывает, по крайней мере, со мной. Когда большое беспокойство уходит, Ему на смену вылезает изо всех щелей куча маленьких. Я отправилась в огород, который совсем забросила. Едва взглянула за 10 дней. Сходила на поле, которое вспахало, но так и не засеяло. Это, конечно, не такие большие проблемы, но вполне настоящие. Мы протянем зиму на запасах из магазина. Продержатся и коровы с курами. Но есть другая опасность. Моим семенам уже два года... Следующим летом будет три, а с каждым годом их всхожесть падает, так что часть из них точно нужно посадить хотя бы на семена. Эту задачу я считала исключительно своей и уж, конечно, не собиралась говорить про нее мистеру Лумису. Обойдя грядки, я увидела, что все взошло. Земля подсохла и спеклась, но пока без последствий. Корку легко разбить тяпкой и ручным культиватором все так же стоявшими у калитки, где я их оставила. В целом, я была довольна. Все было посажено на месяц позже. Это означало, что фасоль не даст большого урожая, если лето выдастся жарким. Но хотя на еду останется мало, семена для следующего года мы точно получим. Через две недели пойдут салат, редиска и листовая горчица, даже картошка. Дала маленькие, но здоровые зеленые побеги. Я пошла к полю, исполосованному бороздами от плуга, почти безжизненными, только кое-где пробивались сорняки. Но о них позаботится барана, которой еще предстояло поработать. Главное — посеять кукурузу. Уж она вырастет хорошо, разве что поспеет не раньше конца сентября, в октябре. Это обеспечит коров и кур кормом на зиму, а часть початков я смогу снять недозрелыми и законсервировать, а еще смолоть на крупу. Но важнее всего, что у меня будет куча семян для посева на будущий год. Не уверена насчет сои, я никогда ее не сажала и не помню, когда бы это делал отец. По-моему, ее нужно сеять раньше и все же попробую. Опять же, хотя бы семена получу. Все это были очень важные дела, серьезные, но я справлюсь с ними, если и как следует поработаю. И, как я уже говорила, я не собиралась даже упоминать о них в разговорах с мистером Лумисом. Но на пятый день он совершил два удивительных поступка, один связанный с распашкой и посевом, другой — нет. Первую можно было бы назвать почти что выговором, Принеся ему поднос с завтраком, я услышал. Трактор на ходу? Да, ответила я, но я пока мало его использовала. Как сев, а город пророс, а кукуруза. Его голос звучал нервно, почти подозрительно. Мне показалось, что я уже слышала такой раньше. Ну, конечно, это тот самый тон, каким он говорил с Эдвардом. Я призналась, как обстоит дело. Огород в порядке, только порыхлить надо, но кукурузу, да, очень нетерпелив. Еще не посеяла, как и фасоль. В ответ на это он вышел из себя. Приподнялся на локти, почти сел. К нему явно возвращались силы. Не посеяла? Почему? Вы были ужасно плохи, оправдывалась я. Я так беспокоилась. Он прервал меня. Какое все это имеет отношение к посеву? Когда у вас была высокая температура, и вы лежали в бреду, я не осмеливалась покинуть вас, не хотела. Ты что, совсем не выходила из дому? Поначалу нет, только на пять минут подоить корову. И тут я допустила ошибку. Потом сходила в церковь. В церковь? Мистер Лумис, словно не мог поверить моим словам. «В церковь!» Он снова лег на кровать. «Сколько времени это отняло?» «Не знаю. Я ходила три раза». Тут я поняла, что говорить этого не стоило. Он жутко разозлился. «Три раза! Ходила в церковь, а поле не засеяно!» Я хотела объяснить, что чувствовала. Насколько важным это казалось мне, когда я думала, что он умирает. Но поняла, что тем самым только еще больше огорчу его. Так что вместо этого я просто сказала. Все не так уж плохо. Мы часто сеяли кукурузу поздно, даже в июле, и она вызревала. Когда здесь начинаются заморозки? Его голос звучал скептически. Не раньше октября а кукуруза созреет в октябре, а может быть и в сентябре. Если ты посеешь ее прямо сейчас. Так я и собиралась начать сегодня. Вчера сходила, посмотрела поле. Его надо сначала пробороновать. Сколько это займет? Полдня? Начать сев я смогу сегодня после обеда. Может, и закончу сегодня же. Он, казалось, смягчился, даже в какой-то мере стал оправдываться. Я беспокоюсь о еде, мне она прямо снится. И все же я была поражена и напугана. Он раздражался, не желая понять, почему я ходила в церковь, как сильно хотела, чтобы он выжил. Может быть, я снова попробую объяснить, только попозже, когда все посею, и эта тема перестанет быть такой болезненной. Но тут было и еще кое-что, как я поняла чуть позже. Я считала поле, трактор, долину, посевы и посадки своими, своей заботой и своим делом. Но теперь и он стал думать о них как о своих. Мне придется привыкнуть к этому. Другая вещь, которую он сделал, оказалась не столь серьезной. Пожалуй, она выглядела бы даже мило, если бы не была так жалко. Все утро у меня заняло баранование. Хотя после вспашки прошло две недели, чего никогда не допускают. Почва рассыпалась легко. На моих глазах грубые изогнутые комья, оставленные плугом, превращались в аккуратные узкие борозды, придавая полю правильный вид. Фаро скакал вокруг трактора, выбивая лапами брызги земли при каждом прыжке. Он приучен держаться подальше от колес. После обеда... Я сеяла кукурузу, закончив три четверти к тому времени, как надо было идти домой и готовить ужин. Пока сеяла, вспомнила, что через два дня у меня день рождения. Это заставляло еще больше радоваться печке. Разводя огонь, я поняла, что теперь могу сделать настоящий праздничный торт из нескольких коржей и прочего. И вот, как только я начала готовить, Из спальни мистера Лумиса послышался глухой удар, а затем серия шлепков потише. Казалось, там идет борьба. Так и было. Борьба с самим собой. Прибежав в комнату, я увидела мистера Лумиса на полу, в нескладной позе, пытающимся подняться, вцепившись в кровать. Я подбежала к нему. — Вы упали? — Не совсем. Я сглупил, захотел встать. Он поднялся на колени и потом с невероятным усилием попытался забраться обратно, на кровать. У него почти получилось, но в самом конце, когда весь вес пришелся на ноги, колени подломились, словно резиновые. Я видела такое в кино, где комик изображал пьяного. Он снова упал на пол. — Я не выдержала. Позвольте мне помочь вам. «Нет — Нет, — рявкнул он. «Сам справлюсь, просто уйди и не смотри!» Ему было неловко, я поняла, поэтому вышла за дверь. Через минуту услышала новую попытку, и вскоре раздался скрип кровати, на которую ему удалось перевалиться.